Как-то он по математике тему не выучил, а была контрольная. Вот он и говорит: "Вер, дай списать". Боря уже второй год у неё всю математику списывает. Они с Верой дружат. Она и молчит. "Опять? Ну, списывай. Только шею не сверни, а то голова прямо на уроке отвалится". Он ведь впереди неё сидит, и поэтому, чтобы списать, ему надо сильно изворачиваться. и глазами назад косить. В таких тяжёлых условиях он всё издувает. Но так он приспособился, что даже не смотрит к себе в тетрадь, когда списывает. И способ такой называет автопилотом. Так вот, списал он всё на автопилоте к себе в черновичок, а затем начисто переписал в тетрадь для контрольных. Та Вера у нас лучше всех по математике училась. На следующем уроке учительница объявила: Ситников 3, Карапузов 3, Вера Скворцова 4. А вот Боря Хмырёв меня очень порадовал. Раньше всю тройки, да иногда четвёрки, а сегодня даже Веру обогнал. У неё всё верно, но помарок много, а у Бори И правильно, и чисто. Единственная пятёрка в классе. С того дня Борьку понесло. Раньше он стеснялся списывать, а тут его вдруг как подменили. Ему ребята даже стали говорить: "Борь, так ведь нехорошо. Вера всё сама решает, а ты просто начита ты переписываешь". А Вера хоть и обижалась, но все равно по дружбе разрешала списывать. Ладно бы Боря только математику скатывал. У нас многие математику списывают. Но ему так понравилось пятерки без особого труда получать, что он нашел способ по всем предметам отличником стать. Борина тетя работала в школе заучем. И в кабинете у нее стоял компьютер, где были все варианты контрольных.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 родители его радовались стали чаще в школу ходить и только ребята знали правду но никто его не выдавал и лишь прозвали нового отличника Борька автопилот правда у Бори были и трудности в учёбе ему всё время приходилось от тустных ответов увиливать Боря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 Так Боря избегал ответов у доски и стал он в этом деле очень изобретательным. В тот момент, когда надо было отвечать перед классом по истории или литературе, он то оказывался у сердебольной Лидии Тимофеевны, то тщательно промывал от мела тряпочку от ли доски, то помогал за вхозу разгружать новые парты или, на худой конец, просто чистил снег у входов в школу. Зато на всех контрольных он всегда был в классе. А в предыдущий вечер тщательно готовился в кабинете своей тётки зауча. Даже одноклассникам-троишникам было обидно за настоящих отличников, которые не списывали. Так бывший борин друг Генна Чижик перебивавшийся с двойки на тройку и имевший лишь одну пятерку по физкультуре, сказал однажды, «Ты, Борька, совсем заврался. Бросай это дело. Когда все раскроется, позора перед учителями не оберешься». Но учителя Боре верили и только удивлялись,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 И лёгкие мячи забрасывает, и после игры ещё хвалится, что больше других забросил мячей. Или надо всем отжиматься 20 раз. Даже слабаки стараются. Боря же по сторонам глянет и пока за ним преподаватель вроде не смотрит, всего раз 10 отожмётся, потом встанет, усталость жуткую изобразит и скажет погромче, чтобы все слышали: "20". смотрел на ум Львович на шустрого Борю и думал: "Ну, ну, отличник. Эток ты видно и других учителей обманываешь. Но пока сам ты не обожжёшься на собственном вранье, вряд ли помогут мои упрёки". И вот однажды, в конце зимы, произошёл случай, который всё поставил на место. В субботу проводились лыжные соревнования. Мальчикам надо было пройти 5 км несколькими кругами по парку. Старт давали каждому с интервалом в 30 секунд, и лыжники один за другим убегали в лес. Боря готовился стартовать прямо перед гнёй, и пока они разминались, Гена ему и говорит: "Вот, Борька, здесь тебе не контрольная, где всё списать можно. Тут уж потрудиться надо, или сам обгонишь других, или они тебя". "Верно", отозвался Боря и заблестел хитрыми глазками. "Верно. Но если башка хорошо работает, то и на лыжном кроссе чегоньть выдумать можно, как и на контрольной". "На старт!" Внимание! Марш! скомандовал преподаватель, и Боря устремился в лес. Марш! И через полминуты в догонку за Борей побежал на лыжах Гена. Вокруг стояли заснеженные деревья. Сугробы были по пояс. Свежий снег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 Это портило всю картину в дневнике. Но выиграть он решил без напряжения. Бороться 5 км ему показалось глупым. Он быстренько сообразил, что можно срезать сотни метров, и дякую к генной скосок через кусты и сугробы. На подъёме за врага он здорово срезал и уже готов был выскочить на лыжню, как нос к носу столкнулся с запыхавшимся геной. то упорно поднимался в гору и мучительно соображал, почему он уже пятерых обогнал, а Боря среди них всё не было. Неужели он так здорово стал на лыжах бегать? Куда же он делся? И вот они встретились глазами. Гена на лыжне, а Боря в кустах прячется.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 у которого что-то зашевелилось внутри. То, что мы видно совестию зовём, решил. Гадко получилось. Прав Генка. Надо заканчивать это враньё. Лучше на честные тройки учиться, чем вот так гнусно пятёрки добывать. Всё, в последний раз сегодня. Молодцы, молодцы, уже кричали на финише девчонки. Какой же я молодец. Я уже сам запутался, сколько кругов срезал. Как бы не перестараться. Сейчас добегу, и с завтрашнего дня перестану всех обманывать, списывать, срезать и под больного косить». Когда они пересекали финиш, то всех ребят поразило молчание Наума Львовича. Он сначала с недоумением, а потом с улыбкой посмотрел несколько раз на секундомер и сказал, «Ну, Боря». потрудился мировой рекорд побил генка как захохочет а за ним и сам наум львович все ребята и девчонки стоявшие рядом тоже стали смеяться и передавать дальше тем кто не слышал боря автопилот перестарался новый мировой рекорд установил и дружный хохот разнёсся по парку а боря Сел на снег и заплакал.